Том 12, глава 7. Токио, Синдзюку. Из Рад по очереди выходили монстры ростом с небоскреб. Топ, топ. <кхм> Что это за чертовщина? Это были гиганты, монстры, часто выступающие в роли боссов во множестве высокоранговых врат. Гиганты это гиганты. Пока все наблюдающие за этим действом в испуге быстро отступали, Только Юрий Орлов оставался спокойным. Он непринужденно отпил еще глоток из своей фляжки. Никаких проблем, если это все, что есть. Эти монстры были достаточно страшны, чтобы по спине шел неприятный холодок. Но Орлов был глубоко уверен в том, что барьер, который он установил, выдержит. «Идите сюда. И его предположение вовсю оправдалось. Бум, бах. Гиганты стали стучаться в невидимую стену, которая окружала врата. Но барьер стоял твердо и не сдвинулся ни на один миллиметр. Бум, бах. Они наступали всем весом, давили плечами и даже бросались на эту стену. Но барьер, установленный Юрием Орловым, оказался безупречен, как он и утверждал. Уха-ха-ха-ха-ха. Орлов взорвался громким хохотом. Насмехаясь над гигантами, которые были заточены внутри. Так прошло еще полчаса. Должно быть, гиганты устали от своих тщетных усилий, потому что они внезапно начали уходить обратно через врата. Люди, видевшие это изумление, закричали: "О, боже мой! Монстры, выходящие для побега из подземелья, возвращаются обратно во врата!" Такое было просто немыслимо. Никто из присутствующих никогда раньше не слышал о подобном. Все эти репортеры с их бесчисленными годами опыта теперь безостановочно щелкали камерами, будто бы придя восторг от развернувшейся сцены. И когда во вратах исчез последний гигант, президент ассоциации Мацумото Шигео встал со своего места и громко стал хлопать в ладоши. Хлоп, хлоп, хлоп. Вскоре эти одинокие аплодисменты были подхвачены остальными. И это переросло в возбуждённые крики. И затем наконец перешло в громкое ликование. Уа! Получил жаркие одобрения и восхваление от всех присутствующих. Юрий Орлов повернулся лицом к толпе репортеров. Только я так могу. Я тот, кто блокирует врата уровня С!» На его шею вздулись вены, когда он объявил. Тот парень, который выследил парочку мелких муравьев!» и я Кто загнал эти гигантов обратно в врата? Вам же не нужно говорить мне, кто из нас наиболее удивителен, так? Он уже даже не пытался спрятать свое лицо, которое под влиянием алкоголя покраснело еще больше. Сейчас он ухмылялся репортером, так что его золотые зубы видели все. Но затем случилось нечто. Тум. Земля внезапно задрожала. Тум. Даже танки, стоявшие в готовности, начали подпрыгивать. И только тогда Юрий Орлов понял, что репортеры больше на него не смотрели. Нет. Их взгляды были прикованы к ратам. Русский тоже медленно обернулся, и тогда фляжка, которую он держал, выпала из его руки. О бог ты мой. Глаза Орлова раскрылись все шире и шире. Огроменный гигант, по сравнению с которыми Остальные казались мел мелочью, вылез из раз и выпрямился. Именно так он начал выпрямляться после своего выхода из огромных врат уровня С. Орлов несколько раз моргнул, не в силах понять, произошла эта сцена в действительности или нет. Как как может существовать монстр настолько крупный, что ему нужно пригибаться, чтобы пройти через такие огромные врата? Никому не нужно было ничего объяснять. Все интуитивно поняли, что смотрят на монстра-босса. Гигант закончил подниматься и осмотрел все свое окружение, прежде чем начать ломиться в стены барьера. Бум. Эти звуки отдавались уже громче и тяжелее. Сама земля заходила ходуном. Бум, бум, бум. Орлов мог видеть все собственными глазами, и он беспомощно смотрел Как на магическом барьере, который мог видеть только он, начали появляться паутинки трещин. Как такое может быть? И у него задрожали корянки. Гигант босс силой налегал на стену своим мощным плечом, прежде чем отступить на несколько шагов. Казалось, он прикинул, что этого будет достаточно. Затем монстр разбежался и бросился на барьер всем телом. Тогда это и случилось. Бум. Звуки взрыва разнеслись по всей округе, и светящиеся пылинки, подсвечивающие магический барьер, рассеялись. А! В это же время раздался пронзительный крик Юрия Орлова. Гигант босс уничтожив магическую стену, потянулся вниз и подхватил русского охотника, все еще пытающегося передать свою магическую энергию барьеру. Теперь же будучи в руке гиганта, Юрий Орлов закричал, когда дикая боль пронзила все его тело. Он отчаянно задергался. Но его криков уже не было слышно, когда гигант снова раскрыл пасть. И затем, за гигантом-боссом, одним махом проглотившего Юрия Орлова, израд снова вышли все ранее вернувшиеся туда гиганты. Каменная статуя зашевелилась, издавая суставами странные скрипящие звуки. Джинву загляделся на это существо. Эта статуя достаточно сильно отличалась от остальных. Но прежде всего в глаза бросались крылья, прикрепленные к ее спине. Благодаря им она даже чем-то походила на ангела. Очевидно, что эта статуя и задумывалась в виде ангела. И не просто ангела, а шестью крыльями. Статуя ангела медленно поднялась и выпрямилась. Как оказалось, она была выше трех метров ростом. Джинву быстро отскочил назад и прижал второй меч к руку-руку. Затем приготовился к нижней стойке. Когда он твёрдо решил сражаться, каждая его частичка пробудилась. Теперь все его существо, начинаемое от разума и заканчивая всеми клетками его тело приготовилось к предстоящей битве. Ангел молча продолжал улыбаться. Он не собирался стирать ухмылку со своего лица. Хоть и явно почувствовал решимость Джинву драться. Его ухмылка была до того неестественной и отвратительной, что у охотника по спине прошел холодок. Статуя бросила взгляд на каменную табличку, которую пронзил его меч, затем просто отбросила ее. Создавалось впечатление, будто бы для этого существа это не имело значения, будто бы это было самым очевидным делом. Табличка упала на пол и рассыпалась на мелкие кусочки. Статуя ангела сухо рассмеялась, глядя на теперь бесполезную табличку. Ха-ха-ха. Джонгус сощурился. То есть с самого начала, тогда он и понял, что у этих надписей изначально не было какого-либо сакрального смысла. Эта каменная табличка и так называемые законы, написанные на ней, ничего из этого не имело никакого значения, если бы Было иначе, то эта штука не стала бы так небрежно к ней относиться. Для парня это стало очевидным. Так в таком случае, что это вообще было за место, и чего эта штука хотела от него. И все эти задания, повышение уровня, ключи к быстрым подземельям и остальное. Все эти странные события, произошедшие после того, как он покинул этот храм, что они вообще означали? Наконец-то появилась возможность получить ответы на все вопросы, которые не давали ему покоя. И когда он подумал об этом, бум, бум, бум. Его сердце начало бешено колотиться в груди. Обычно оно большую часть времени билось в нормальном ритме, но в этот самый момент оно дрожало, ревело и колотилось сильнее, чем двигатель гоночной машины. Эта штука знает всё. Охотник был в этом уверен. Женву не меняя настроя, громко задал вопрос. Это ты меня звал сюда? Спрашивая, он надеялся узнать, как эта статуя связана с системой. «Все верно. Статуя ангела пошевелила пальцами, потом продолжила. Ты хорошо справился, добравшись сюда. Затем шея. существо покачало головой из стороны в сторону. Эта чертова штука разминалась. И нужно было быть гением, чтобы понять для чего. Обычно Джин Ву, оказавшись в подобной ситуации, не колеблясь атаковал бы первым. Но в этот раз он сделал исключение. У него было слишком много вопросов к этой аттастату Ангела. Сейчас он не хотел обрывать этого маленького диалога, которого с таким трудом добился. И парень задал еще один вопрос. Ты монстр? Волны магической энергии, исходившие от этой статуи ангела, явно отличались от тех, что исходили от обычных монстров. Но понятие монстр было придумано людьми для их собственного удобства. Если это слово и могло описывать настоящего монстра, то да, эта статуя без сомнения была настоящим монстром. Каменная статуя, которая могла двигаться и говорить. Разве можно было представить монстра страшнее этого? Так что Чон Ву хотел выяснить, была ли эта штука в сговоре с обычными монстрами или нет. Статуя ангела нагнулась, чтобы размять спину, и затем выпрямилась обратно. Это неправильный вопрос, прозвучал ответ. Чон Ву молчал. Вместо того, чтобы спрашивать, что я такое, тебе стоит спросить, что ты такое, продолжило чудовище. Дженву застыл на мгновение, но у него не было времени на изумление. Хоп! Статая глотнула водоши. И этот звук быстро прогнал все отвлекающие мысли из его головы. Ну, тогда это будет твоим последним испытанием. Улыбка исчезла с лица статуи ангела. Она закончила разминаться. Если ты все еще сможешь стоять на двух ногах к концу испытания, Тогда все, что ты хотел узнать, будет раскрыто. Это почти сразу же статуя Ангела щелкнула пальцами. У бесконечных каменных статуй стоящих в храме глаза загорелись красным светом. Станет твоей наградой, закончила она. Тогда это и случилось. Все статуи поднастоявшиеся в комнате повернули голову в сторону Джинву. Топ. И они все разом сошли со своих пьедесталов. И все статуи подняли свое оружие. Охотник обвел статуи взглядом. Хоть они и были марионетками, они все еще казались весьма сильными противниками. Он в самом деле несколько раз чуть не погиб, не так ли? Джнуус, сохраняя спокойствие, призвал своих теневых солдат. Выходите. Но тогда, во время последнего испытания, все ваши классовые навыки были запечатаны. «Использование использовании различных зелий и функций магазина запрещено. Восстанавливающий эффекты от повышения уровня и завершения заданий не будут применяться во время прохождения испытания. Вы не можете покинуть комнату до конца последнего испытания. Что? Лоб Чжэньву покрылся складками. Механические писки продолжали раздаваться его ушах, но они вскоре затихли. Ужасные каменные статуи начали нестись прямо на него. Его движения были пугающе тихими, но в то же время и невероятно быстрыми. Это был совершенно новый уровень по сравнению с тем, как он в своё время сродился с сотнями рыцарей во время испытания на повышение класса. О. Похоже, хотите поиграть, так? Мысленно спросил парень. Все козыри, которые он приготовил на всякий случай: различные зелья, награды за задания и подобные одним махом стали бесполезны система с самого начала была с Джинву и знала все его секреты тогда я преодолею это с помощью только своей силы Жэнву собрал всю свою решимость ижал мечи еще крепче самым простым способом выбраться из этой опасной ситуации было бы уничтожить основное тело управляющее каменными статуями и это была статуя ангела Но если убить ее, то он не получил бы того, чего хотел. Так что это стоило рассматривать исключительно как самый последний вариант. На какое-то время он решил подыграть этой эту испытания, о которой сказала эта статуя. И вот почему я, вот почему он до сих пор никогда не переставал становиться сильнее. Он никогда не прекращал оттачивать свои навыки, чтобы добиваться всех своих целей. Он делал это, несмотря на преграды, которые перед ним вставали. Фух. Чонву носом и ртом выдохнул горячий воздух. То, чего он изначально не мог видеть, все то, что он пропустил, когда впервые оказался в этом месте, теперь начало проявляться в его поле зрения. Его модифицированные глаза теперь легко могли отслеживать перемещение каменных статуй. В прошлый раз их движения казались ему мгновенной телепортацией. Слева и его меч заблокировал копье каменной статуи, которая неслась на него слева. Дзынь. Опять слева. Другая статуя, оттолкнувшись ногами от плеч, статуи с копьем, взмыла воздух и тут же обрушилась вниз рубя боевым топором. Было неэффективно защищаться от прямой атаки сверху. Поэтому Чену только сместился в сторону и позволил топору просто приземлиться рядом. Бум. От пола отскочили каменные обломки, разбитые ударом топором. В это время Чену мощным ударом пнул статую с топором в лицо. Бум. Как только лицо статуи соприкоснулось с ногой Чену, оно рассыпалось в прах. Но все же Чену отклонился назад и овернулся отпущенной стрелы. Она пролетела мимо него и воткнулась стену в дальнем конце комнаты. У него даже не было времени радоваться уничтожению одного противника. Настоящая схватка только начиналась справа. В этот раз это был меч. Джинь Джингу своей силой отвел в сторону заблокированный меч статы. В то же время описал в воздухе диагональную линию мечом своей другой руке. Каменная статуя, ужистлясь отсеченной рукой, своей упала, будто бы ощущая резкую боль. Слева, справа, справа, слева, спереди, спереди, справа и затем слева. Я могу справиться. Дженуу успевал отражать все атаки. Том 12, глава 8. Чем больше он концентрировался на битве, тем медленнее становились движения каменных статуй. С другой стороны, его собственные движения становились все быстрее и быстрее. Тогда он внезапно почувствовал холодок на своей шее. Вжадя, И Ченву подпрыгнул выше головы статуи, которая попыталась напасть на него со спины, будучи все еще в воздухе, он с легкостью отрубил ей голову. Благодаря характеристике сенсорика, И Ченву смог почувствовать намерение его врагов, которые попытались атаковать из слепых зон. А, громко выдохнул. Его тело было натренированным до абсолютного предела. Каждая клеточка реагировала на движение тех каменных статуй. Глаза охотника загорелись яростным огнём. Он наконец начал прореживать толпы статуй, блокируя, отбивая или отмахиваясь от их постоянных, непрекращающихся атак, как будто бы именно для этого момента. У него было ощущение, будто бы короткие мечи короля демонов были созданы именно для этой схватки. Он с удобством держал их в своих руках и легко разрубал ими конечности и тело статуи, сделанные из прочного камня. Дзингу чувствовал, как его тело, его разум, все его клеточки и даже его мечи стали единым целым. Он безостановочно двигался, метался туда и обратно и продолжал кружить, не зная усталости. Статуя ангела, которая молча и с любопытством наблюдала за превосходными движениями Чэнь Ву, строгнула. Как он может так двигаться с его-то простым человеческим телом? Её ухмылка, еще недавно исчезнувшая с ее лица, снова вернулась и стала еще шире. Статуя знала, что сделала правильный выбор. Но все же было рано. Ещё слишком рано до конца испытания. Статуя ангела обернулась. Она встретилась взглядом с глазами огромной статуи бога, свящей позади на троне. Та молча ожидала своей очереди, но теперь начала излучать жуткую багровую ауру. Затем она крепко схватилась за подлокотники своего трона и медленно поднялась. Она была гигантской, и просто увидев, как она поднимается, По спине начинали бегать мурашки. Топ! Статуя Бога сделала свой первый шаг. К тому времени вокруг него уже лежали многочисленные небольшие горки из спавших каменных статуй. Статуя Бога остановилась перед ним и занесла свою правую руку. Примерно в то же время Джинву в самом разгаре бешеной схватки с каменными статуями почувствовал, что рядом с ним что-то изменилось. Он осознал, что почему-то все вокруг него потемнело и поднял голову. Он увидел огромную приближающуюся ладонь. Статуя бога хлопнула по земле, будто бы совершенно не заботясь об окружающих джингу каменных статуях. Парень быстро раскачил в сторону, чтобы выйти из зоны поражения атаки этой гигантской руки. Он несколько раз перекатился по земле, прежде чем снова вскочить на ноги. Его лицо огрубело, когда он посмотрел на статую бога. Точно, был же и этот парень. Затем жену опустил глаза обратно и увидел, как на него неслось около сотни еще живых каменных статуй. Они, мгновенно оказались прямо перед ним. На пугающей скорости на него неслась железная булава. Он легко отбил ее кончик на своего меча, затем скользнул вперед, будто бы он катался на льду, и отсек статуи из булавы голову. Отрубленная голова статуи рухнула на пол. Остальные статуи, как по сигналу, ринулись на Чонву. Они напоминали стаю диких, но очень организованных животных. По-настоящему опасным противником были не эти статуи. Чонву почувствовал, как у него все волоски на теле стали дыбом. Охотник дернулся от дурного предчувствия и резко поднял голову. Над ним нависла каменная громата. Ворог стоял, и бока горели пробирающие до костей красные огоньки. Уворачиваться уже поздновато, решил Ченву. Его мозг быстро просчитал, что все его пути к отступлению были перекрыты каменными статуями. И если бы он сделал только одно неверное движение, если бы такое произошло, то шансы того, что его расплавят этим лазером лучом, или что это там такое было, были слишком высоки, Но тогда жену быстро воткнул свой меч в пол и освободившись левой рукой быстро махнул в сторону на наступавших каменных статуй. Рука правителя и пять статуи попали под действие навыка и слепились в воздухе. Навык рука правителя был улучшен до последней стадии власть правителя. Отлично. Это на мгновение порадовало. К сожалению, Тогда у него в запасе не было даже секунды, чтобы долго радоваться улучшению своего навыка. Жену быстро установил такой самотельный щит из каменных статуй на траектории взгляда статуи бога. Как он и ожидал, из глаз статуи бога выстрелили красные лазерные лучи. Не прошло и секунды, как щит, слепленный из каменных статуй, растаял. Но Жену успешно воспользовался этим коротким моментом чтобы выскочить из зоны поражения смертоносных лучей. Он отозвал навык Власть правителя, и тлеющие останки статуи рухнули на пол. Жнуву полностью пересмотрел свою тактику. Он уже убедился в том, что статуя бога могла полностью уничтожить эти каменные статуи за очень короткое время. Как я и думал, сейчас главное всего было бы избавиться от статуи бога. Его следующая цель была ясна. Прежде чем статуя Бога во второй раз выстрелила, парень силой оттолкнулся от земли и рванул вперед. Быстрый бег. Скорость движения Джинву и без того же была невероятной. Но с активированным навыком, она мгновенно произошла тот уровень, который статуя Бога могла увидеть своим восприятием. Джинву мгновение ока домчался до основания статуи Бога. И до предела напряг мышцы ног. Сидя он собрал просто невероятное количество энергии для будущего прыжка. У него была только одна попытка, без сомнения. Как только он оказался в воздухе, было бы намного сложнее уворачиваться от летящих на огромной скорости красных лазерных лучей. Всё-таки свободно перемещаться в воздухе было невозможно. Но опять же, Разве он уже не получил этот полезный урок до этого? Если бы он не брал на себя какие-то риски, то он не смог бы найти никаких возможностей. Вот почему. Губы Ченву были плотно сжатые, когда он силой оттолкнулся от земли. Он взлетел вверх, как запущенная ракета. Да развалится уже, мысленно пожелал он статуе. Ченву мгновенно поднялся до уровня глаз статуи бога. Это была наивысшая точка прыжка. Затем тело начинает под действием силы притяжения опускаться вниз. Это ощущалось так, будто бы все вокруг него застыло. Капли пота, слетающие с него, заблестели на свету. Хоть и очень медленно, но они точно отдалялись от него все дальше. Охотник был в состоянии наивысшей концентрации. Неоспоримая угроза лишиться жизни. От малейшей ошибки подстегнуло все способности Дженвуда их абсолютного предела. Так вот она какая настоящая сила характеристики ловкость, успел подумать парень. его сердце заколотилось, к нему пришло осознание того, на что была способна характеристика ловкость, если поднять ее до предела. Хотя оч очевидно, что у него не было времени радоваться своему открытию. Даже сейчас эта проклятая тварь, Бога, продолжала на него надвигаться, хоть и со скоростью улитки. Он видел, как в глазах этой чертовой штуки разгорается погровый свет, и у него снова по всему телу пробежали мурашки. Если эта штука хотя бы раз его зацепит, ему конец. Охотник очень хорошо понимал это. Он чувствовал головокружение от этой опасности. Но его разум снова сосредоточился на задаче. Спокойствие, скомандовал он самому себе. Он вытянул свою все еще свободную левую руку. Власть правителя, улучшенная версия руки правителя, начала тянуться к ключице статуи бога. Охотник больше рассчитывал потянуться к статуе сам, нежели пытаться в самом деле подтащить ее и ее невообразимый вес к себе. На его ожидания несколько не оправдались. На самом деле, верхняя часть тулувища статуи немного потянулась в его сторону. Какая это была невероятная сила притяжения. Сила навыка должно быть в несколько раз увеличилась, когда переросла из руки правителя во власть правителя. И благодаря этому усиленному навыку Желву удалось приземлиться на плече плечистатой бога намного легче, чем он предполагал. Он быстро поднял голову, чтобы осмотреться. Вырвавшийся из глаз статой багровый лазерный луч устремился точно на то место, где он был всего мгновение назад. Отлично. Ближайшие пару секунд он был в безопасности от атак лазером. Парень почувствовал огромное облегчение. Он со всех ног побежал по плечу статуи и быстро добрался до ее шеи. Его правая рука крепко сжимала короткий меч короля демонов. Яростный удар и несколько серебряных вспышек меча обрушились на цель, будто бы будро из ружья. Десятки за десятками рубящих ударов наносились по шее статуи. Но это не нанесло ей никакого явного урона. Ни один из ударов меча не смог нанести достаточно глубокой раны. Все ограничивалось незначительными неестественными царапинами на ее поверхности. Выходит Что меч тут не годится, так? Лихорадочно подумал парень. Это был тот случай, когда короткий меч короля демонов оказался бесполезной игрушкой. А ведь до этого он с легкостью разрубал на мелкие кусочки чешую нага, которая была прочна как сталь. И тогда жну увидел, как на него несется гигантская рука. Но прежде чем она смогла схватить его, он пробежал по тыльной стороне шеи статуи и встал на другом плече. Охотник на бегу бросил быстрый взгляд вниз, а затем он поднял голову и посмотрел на лицо статуи бога. Эта статуя была не первым врагом, против которого его мечи были бесполезны. На самом деле он уже бесчетное количество раз сталкивался с подобным. Если я не могу ее пронзить, то я просто ее разобью, решил парень. Он вкладывал очки в параметры силы не просто забавы ради. Васал женузе готовились решимостью, медлить было нельзя. Он легко подпрыгнул и вонзил свою левую руку в висок в статуе. Все пять пальцев его левой руки засели глубоко внутри. Готово. И охотник сжал свою левую руку в кулак. Этим действием он закрепился на лице статуи бога. Сейчас он напоминал сковалаза, висящего над обрывом на одной руке. Но все это было только подготовкой. Настоящее дело начиналось сейчас правая лопатка Джинву его правое плечо и затем вся его правая рука начали раздуваться до неестественных размеров это было результатом окутывания его правой руки невероятным количеством магической энергии он для пробы нанес один удар голова статуи которая даже ни разу не шелохнулась от атаки мечом теперь внезапно и ощутимо задрожала Наблюдавший за всем этим действием статуя ангела была поражена так, что это не описать словами. От огромного количества магической энергии, исходившей высоко вверху, задрожал воздух по всему подземному храму. Статуя ангела продолжала внимательно смотреть на это, даже не пытаясь скрывать своего необычайного интереса, только подумать, что человек мог таким путем разделаться с ее лучшим творением. И в блеске глаз этой статуи ангела читалось еще больше предвкушения. Кулак Джин Ву втор второй раз полетел в лицо статуи бога. На короткий миг статуя бога потеряла равновесие. Атаки охотника точно были эффективными, но статуя не собиралась стоять смирно и ничего не делать, пока он забивал ее до смерти. И будто бы пытаясь поймать комара, статуя хлопнула себя по лицу своей огромной ладонью. Женоу подпрыгнул и легко вернулся от этой атаки. Он мягко приземлился обратно на плечо статуи и хитно ухмыляясь. Это выглядело так, будто бы эта штука била сама себя. Но он не стал долго ждать и вернулся на прежнюю позицию, как только статуя убрала руку. И тогда ужасающие и оглушительные звуки эхом отозвались в огромном храме по форме напоминающем купол. На лице статуи бога появились трещины. Они начали расползаться, напоминая паутину. Шатающаяся статуя изо всех сил пыталась удержать равновесие, затем вдруг рванулась в сторону одной из стен в огромной и просторной комнате. Топ, топ, топ. Ноги существа яростно топали по полу. Статуя попыталась врезаться в стену, чтобы раздавить жинву, все еще висящего на ее лице. На прежде чем это произойдет, он закончит этот бой. И кулак Джинву начал бить еще быстрее, еще быстрее и яростнее, и бежала с ней по лицу статуи бога. Статуя разогналась еще быстрее, и расстояние между ней и стеной сократилось за секунды. Джинву на глаз прикинул оставшееся расстояние, чтобы нанести последний удар, он вложил всю свою силу в правую руку. Когда ужасающее количество магической энергии наполнило его руку, она раздулась еще больше. На ней четко были видны крупные вены. Очень хорошо. Это была физическая сила 103 уровня. Парень вложил всю свою силу в этот свой кулак. Он успел нанести удар прямо перед тем, как чуть было не столкнулся со стеной. Бум! С громким звуком, с которым раскалывается созревший арбуз. От статуи бога откололась половина лица. Оконечность она застыла на месте. Постояв мгновение неподвижно, она рухнула на колено. Вся арена под куполом ощутимо задрожала. И наконец, все огромное тело статуи бога бессильно упало на пол пезземелия. Когда на сухую землю рухнула эта огромная фигура, воздух поднялось в плотное серое облако. Из этого облака, отмахиваясь от пыли, поднявшийся как густой туман, вышел Джинву. Фух, тихо вздохнул он. Он до сих пор слышал звук своего бешено стучащего сердца. Сатуя Бога, от которой он чуть не обдевался, увидев его впервые, рухнула лицом на землю и не шевелилась. И это сделал не кто-то другой. Это он устроил это зрелище. Я точно могу это сделать, независимо от того, что именно это было. Он вспомнил охотников, которые распрощались здесь жизнью, и его охватило мощное чувство. К несчастью, оставшиеся каменные статуи, быстро задвигались, будто бы они не хотели позволить ему оставить этот тихий момент для себя. Они окружили его и приблизились, и хотя они собирались рынуться прямо на него, Жневу перестал смотреть на свои руки и поднял голову. Власть правителя. Бум. Все статуи рухнули на пол вниз головой и перестали двигаться. Это была сила невидимой руки, также известная как власть правителя. Джинву снова взглянул на свои руки. Благодаря сегодняшней битве я стал еще сильнее. Он жал и разжал кулаки затем снова сделал то же самое. От его рук исходила невероятная мощь, вернее, от всего его тела. Он теперь ясно мог ощущать течение этой силы. И в то же время казалось, что его сердце вообще не собирало замедляться. Это ощущалось будто бы благодаря этой борьбе не на жизнь, а на смерть, в нем пробудилось нечто глубоко спящее, и тогда хлоп, хлоп, хлоп. Женгу услышал медленные хлопки. Он поднял голову и взглянул туда, откуда наносился этот звук. статуя ангела наигранно хлопала в ладоши, и на ее лице все еще была эта отвратительная улыбка. «Воистину истина превосходна. В отличие от слов, произнесенных Статой, ее глаза светились совсем недобрым огнем. огнём. Джинву спокойно сказал Стате: "Разве не было договоренности, которую ты должен был в первую очередь держать? Эта чёртова штука объявила, что если Джинву будет стоять на своих двоих после завершения этого последнего испытания, то ему будут даны все ответы, которые он хотел получить". И он хотел получить их прямо сейчас. К несчастью на лице статуи ангела, застыла натянутая улыбка, будто бы она не собиралась давать так просто все ему рассказывать. Ха-ха, и она подступила ближе. Твое испытание еще не закончено. И еще шаг. А здесь еще один шаг. Несколькими большими шагами статуя приблизилась к Жэньу, и в конце концов оказалась с ним прямо лицом к лицу. Я же все еще здесь, так ведь? И длинные крылья на спине ангела внезапно свернулись и задергались, прежде чем превратиться в руки. Две руки из плеч и еще шесть, растущих из спины. Всего восемь рук жались крепкие кулаки. "Я твое последнее испытание", Джингузд дрогнул, но прежде чем он смог что-либо сказать, статуя ангела перебила его. "Не зачем переживать за мою жизнь". Анжелву от удивления широко раскрыл глаза. Эта штука заранее знала, что он хотел сказать. Он собирался раздражённо повысить голос, сказав этому существу, что его смерть приведет к тому, что он в конце концов не получит никаких ответов. «Удивлен?» и статуя Ангела подняла одну из рук, указав на свою голову. "Вся твоя информация вот здесь. А может ли быть, что..." Налгуджинву выступил холодный пот. Как и ожидалось от быстро соображающего человека. Ха-ха. И статуя снова издала тот ровный механический смех, и затем она продолжила то, что хотела сказать. Если ты попытаешься сдержать свою силу, чтобы не позволить мне умереть, то от этого будет сложнее точно измерить твою настоящую силу. Тогда, чтобы этого избежать, и прямо в этот момент губы статуи быстро зашевелились. Но голос статуи раздавался не оттуда. Он слышался откуда-то из другого места. Было получено экстренное задание. Если вы не сможете победить врага за указанное время, то ваше сердце перестанет функционировать. Оставшееся время 10 минут. Как только закончилось счтение сообщения о задании, от оставшегося времени отчитывалась одна секунда. Оставшееся время 9 минут 59 секунд. У Женву задергались глаза, когда он остановился на статуе Ангела. Все верно. Все верно. Когда статуя говорила, в то же время он также слышал и голос системы в своей голове. Сердце Джинву, которое, как казалось, только-только выровнялось свой ритм, снова начало бешено колотиться, его дыхание участилось, а пальцы задрожали. Статуя Ангела просидела за реакцией Джинву, прежде чем ответить на один из самых первых вопросов которые тот задал заранее. Что ты такое? Я создатель системы. Я создатель системы. Мистер Ким, вы же репортёр. Сейчас в Японии происходит побег из подземелья. Так что разве нормально, что вы вот так вот проявляетесь здесь? Бросил Гудженчоль, будто бы его в этот момент что-то серьезно раздражало. Репортер Ким широко зевнул, почесывая бакинпарды. Там и так уже полно других репортеров. Если я там и появлюсь, то ничего не изменится, согласитесь. Лучше мне побыть с ребятами из отдела по надзору и добыть себе репортажа другой. У Джинчжоля так и подмывала посоветовать этому репортеру уже определиться, будет он зевать или почувствовать лицо но быстро оставил эту мысль про себя. Это было от того, что Ким был одним из немногих репортеров, который писал Благовидные статьи об ассоциации, пока все остальные, казалось, были одержимы идеей раскрытия злодеяния организации или сочиняли различные провокационные слухи о частной жизни охотников. Не зачем превращать союзника в врага, не так ли? Вот почему Вудженчхоль и сидел с этим репортером по имени Ким, когда тот заглянул в отдел по надзору. Ким наконец закончил протяжно зевать и задал встречный вопрос. Кстати, начальник Ву, вся наша страна сейчас переживает потрясения. Так что разве нормально, что вы вот так вот сидите в офисе и ничего не делаете? Ву Дженчжоль закрыл дело, над которым он работал, и мягко заговорил, что, казалось будто бы, это был легкий вздох. Знаете, кому-то нужно остаться, чтобы охранять назначенное ему место. О, -о, -о, -о. и глаза репортера Кима, понимающе раскрылись шире. И он быстро достал блокнот для заметок размером с ладонь и ручку. Знаете, а это вполне себе изучное выражение. Хочу убедиться, что не упущу ни слова, так что вы не могли бы это сейчас повторить, пожалуйста. Мистер Кем, вы всерьез?» У Джинчуля уже собирался было повысить голос, но в этот самый момент у него зазвонил телефон. М? Это был звонок от, из пункта сбора донесений. Если это был не звонок на горячую линию отдела по надзору, а на его личный телефон, то это могло означать только то, что вопрос был не так-то прост. Ву быстро взял трубку. "Говорит начальник Ву отдел по надзору. Шеф, мы только что получили отчет, сэр. Кажется, здесь нужно ваше присутствие". Глаза Ву сузились. "Что случилось? Вы помните ту старшую школу, где появились терки?» Там снова что-то произошло. Не похоже, что там произошло что-то серьезное, Но врата, которые пару дней назад появились на спортивной площадке той школы, оказались двойным подземельем, сэр. Двойным подземельем? Глаза у раскрылись шире. «Но дело в том, что «Казалось, что у ответственного за доклад сотрудника было что-то еще». Голос у стал резче. Ладно, что там еще?» Я слышал, что в те врата вошел охотник Сон Том 12, глава 9. У него даже не было времени чтобы удивиться. Статуя ангела внезапно начала атаку. Огромный, как у существа оранга, крепко сжатый кулак летел в него со скоростью вспышки. Удар шел с очень близкого расстояния. Его скорость была слишком большой, чтобы вовремя уклониться в сторону. Об этом говорил парню мозг, натренированный практически до совершенства в бесчисленных битвах. Дженву резко поднял руки, чтобы заблокировать атаку. Это не было ошибочным решением. Дженву резко поднял руки, чтобы заблокировать атаку. Это не было ошибочным решением, но в то же время и не было особо правильным. Сила этого удара была настолько впечатляющей, что обе его ноги мгновенно оторвала от земли. Он полезтьл стену с противоположной стороны и неуклюже врезался в нее. А разбитой стены рухнули на пол. Джингу издал болезненный стон. От этой внезапной атаки он получил неожиданно большое количество урона. К несчастью, статуя Ангела была уже прямо перед его носом. Было очевидно, что она не стремилась давать ему время для передышки. Джингу наклонил голову в сторону, И успел уклониться от кулака статуи ангела. Удар оставил за собой массивную дыру в стене за ним. Это было только начало. Охотник был прижат спиной к стене. Статуя ангела заблокировала путь к отступлению, а затем все восемь ее кулаков безжалостно обрушились на него. Атаки летели без единого перерыва между ними. Каждый удар был достаточно мощен, чтобы убить высокорангового охотника за одно попадание. Но время шло, а парень оставался жив. Глаза заставы становились все шире и шире. Он блокирует мои удары? удивилась она. Бомбардировка атаками восьмью отдельными руками блокировалась, отражалась или вовсе перенаправлялась лишь двумя руками. Его движения были столь быстрыми, что теперь битва скорее была похожа на слайд-шоу. Статуя ангела была весьма впечатлена впечатляющим. С самого начала она считала, что конечный исход этой битвы уже был предрешён. Нет, это была одна из формальностей, которую просто нужно учесть. И ей является эта статуя, которая в последний раз устраивает очередную проверку Джинву. Неважно, согласен он на это или нет. Обычно этот процесс является довольно скучным и проходным, но сейчас разве это не забавно? Статуя была в восторге подумать только. Она начала наслаждаться битвой с этим человеком. Статуя ангела своей долгой, долгой жизни никогда даже подумать не могла, что простой человек когда-либо сможет сразиться с ней на равных. Как раз в момент возникновения этих мыслей в её глазах внезапно блеснул свет. И на самом деле это был осенний свет. Это был удар человека. Бум. Джинву подскочила и нанес удар. Он попал прямо в лицо статуи ангела. Отчего она бесцеремонно церемоно на землю и прокатилась по грязи. Тем не менее, через мгновение она уже была снова на ногах. На ее все еще улыбающемся лице появились мелкие трещины. А-ха. Сколько же времени прошло с момента, когда она чувствовала такую эйфорию. Статый Ангела была, была так рада, что даже начала дрожать от из-за нехватки времени. Хх. Джинну снова удалось нанести красивый удар по Статы ангелу. Но он не спешил праздновать свой подвиг. Вместо этого он восстанавливал свое заторнённое дыхание. Это сильно. Битва была трудной. Действительно, его противник был намного сильнее любого, с кем он когда-либо сталкивался. Эта штука представилась как архитектор системы. Вопросы о том, почему этот архитектор создал систему, почему он выбрал его в качестве игрока и что вообще происходит с этим миром, вопросы, которые он так хотел задать, уже сформировали небольшой завал в его голове. Если я хочу узнать ответы на них, победить эту штуковину. Приоритетная задача. Джингу крепко сжал свои кулаки. Момент настал. Он чувствовал, как теплая липкая жидкость текла по его лицу. Это была его кровь. Она текла из раны на его лбу. Полагаю, я не смог увернуться от всех атак. Ха. Он только сейчас понял, что ранен. Он думал, что идеально отразился эти атаки. Но, похоже, одна или две всё же достали его. Ну что за неудача? Корьс стекала на глаза и частично блокировала его обзор. В то же время его противник был в полном порядке. Довольно трудно было назвать эту ситуацию благоприятной для парня. Даже если бы он что-то преувеличил. Бой на ближней дистанции мне не выгоден. Он решил изменить тактику. Это была довольно очевидная оценка ситуации. Физическая масса врага превосходила его в несколько раз. Да и к тому же устатая было на шесть рук больше. Трезво оценивая ситуацию, было понятно, что почти невозможно уклониться или защититься от множества быстрых атак, идущих со всех сторон. А свидетельство этому рано на лбу. В таком случае, настало время немного изменить взгляд на эту битву. Но времени для раздумий не было. Пока он приходил в себя и принимал решение, статуя ангела взмыла воздух. Она летела как стрела, направив свой большой кулак прямо в него. Удар разрезал воздух и попал в стену. Она рассыпалась на бесчисленные обломки. Статуя ангела повернула свою голову в сторону. Жну успел уйти с траектории удара еще до того, как статуя смогла бы это заметить. Мне определённо хватает скорости для таких ситуаций, удовлетворённо подумал он. Итак, если он сможет поддерживать такую дистанцию и наносить урон издалека, Жэнгу немедленно активировал навык Власть Правителя, направив статуи Ангела, когда она повернулась к нему. Мощная атака обрушилась с небес на землю. Техника, которая с успехом использовалась для того, чтобы прихлопнуть короля муравьёв Бера, Устремилась вниз на голову статуи. Однако джинн быстро сделал двойной пируэт. Применение этого навыка, который смог пошатнуть туловище массивной статуи бога, лишь слегка наклонило голову ангела. Охотник не был уверен, но противник, вероятно, активировал собственный навык, чтобы защитить себя. Помимо этого, он не смог придумать другого объяснения произошедшему. Что это могло быть? От этого навыка он ожидал большего. Но его зелёное состояние не могло сох сохраняться долго. "Как забавно, очень забавно", услышал он. Уже некоторое время низкий голос статуи Ангела и их механический голос системы, звучащий как женский, одновременно раздавались в его ушах. Эта неестественная комбинация уже порядком давила на его нервы. "Это все так забавно". И сдались голоса. Ангел вытянул все свои восемь рук. Оружие, которое раньше держали в руках каменные статуи, сейчас валялось на земле. В этот момент оно начало вибрировать. Разве это не... глаза Ангелу сильно расширились. Затем оружие каменных статуи поднялось в воздух и полетело к Ангелу. Восемь его видов в следующий момент были крепко схвачены каждый из восьми рук ангела. Это власть правителя. Наверное, неудивительно, что статуя ангела также знала, как использовать навык власть правителя. Казалось, что ее сила была меньше собственного мастерства Джинву. но как бы то ни было, теперь он знал, как ангел отразил его предыдущую атаку. Но в конце концов это что кое не была обычным противником. Тик, Джинву резко перевел взгляд, оставшееся время 6 минут 19 секунд. Оказалось, что у него осталось всего лишь шесть минут. Я должен быстро покончить с этим. Он понял, что дальнобойные атаки здесь не работают. Жэнгу пересмотрел свой план, еще раз и снова вызвал короткий меч короля демонов. Второго, который он раньше спешки отбросил. В данный момент нигде не было видно. Дуэль против восьми видов оружия с одним коротким мечом. Ха. Другого он не придумал. Чем глубже он сжимался в угол во время боя, тем быстрее билось его сердце. Статуя Ангела прыгнула так высоко, как будто хотела дотронуться до потолка. Затем приземлилась перед лицом Джин Ву. Каменная плитка не выдержала удара каменных ног статуи и разлетелась на большие куски, которые разбивались затем на бесчисленные мелкие осколки. Чену выставил меч вперед, чувствуя, как мелкие камешки бьют его по латышкам. "Я справлюсь", сказал он самому себе. Он определенно мог справиться, но нужно было успокоиться. Парень уставился на глаза статуи ангела и глубоко вздохнул. но сразу же почувствовал легкий холодок, стекающий по его спине. Еще бы. Восемь различных орудий, таких как меч, копье, кинжал, топор, боевой молот, и тому подобное летели в него казалось, что каждый предмет обладал собственной волей Жмуго тяжело выдохнул горячий воздух и его брови высоко поднялись В помещении царил полумрак Вокруг не было яркого света, но и не было слишком темно Поэтому свечение в глазах охотника оставляло за собой длинные мерцающие следы которые следовали за его движениями Всё вокруг гремело скрежетало. Смогут ли бесчисленные столкновения летящих пуль из разных оружий создать подобную какофонию шума? Оглушительный рев продолжался без передышек. Две воинствующие ангела непрерывно обменивались бесчисленными атаками и контратаками. Мир вокруг них застыл, только эти двое боролись и издевались изо всех сил как будто выставая против самого течения времени. Там не было фаворита или аутсайдера. Это была практически равная битва на клинках, где победителем останется только один. Даже тогда я чувствую это. Дженвус слегка сдвинул плечо. Меч Сатори Ангела прошел рядом с его рукой в такой близости, которую не разглядеть невооруженным глазом. Он перестал заботиться о своем другом глазе, который больше нельзя было использовать. Его сенсорное восприятие превысило крайние пределы, и вступило в совершенно новое царство. Сейчас именно оно помогало ему просчитать траекторию ударов каждого оружия, которое использовал его враг. Он успевал уклоняться от каждой атаки, которую статуя ангела направляла в него. Сам же с поразительной аккуратностью и точностью уверенно наносил контратаки одну за другой. Все больше и больше ран появлялась на статуе. Скорость ангела оставалась постоянной в то же время, как Джингу ускорялся все больше и больше. Естественно, статуя была сильно удивлена этим. Если бы данная схватка была всего лишь тестом, то не было бы причин заходить так далеко. Однако этому человеку удалось сравниться с ней мощью. Действительно, Как и предполагала ситуация, теперь она должна сражаться со всем, что имеет. Но все же человек бился на равных против ангела, сражающегося в полную силу. Это этого статуя не ожидала, а задачные глаза статуи ангела начали подозрительно смыриваться Джингу. И тогда она поняла, в чем причина. Догадка привела ее в шок. Это лишь немного, но оно перемешано. Флинч Величие статуи Ангела задрожало. Это было причиной того, что он так свободно овладел огромной силой, будто бы для него естественно было ли это то, о чем она подумала. Однако в любом случае это была еще одна вещь, которую страстно желало это существо. В момент, когда на лице статуи возникло выражение восторга, ее резко отрубленная рука взлетела в воздух. Статуя подняла взгляд, чтобы посмотреть на нее. Отрубленная рука расслабила хватку и отпустила оружие. Это была правая рука Ангела. Пусть статуя не обладала настоящим телом, но боль передавалась ей в полной мере. Неожиданно потеряв руку, статуя пошатнулась и отступила. "Да как ты посмел, жалкий человек?" Глаза статуи Ангела покраснели в одно мгновение. Её истинная натура проснулась. Она забыла о своем настоящем предназначении, о своем долге, с которым она здесь находится. Как ты посмел? Она закричала от гнева. и Лежащие разрушенные каменные статуи устали. Даже статуя бога со своей частично разрушенной головой начала подниматься с земли. Жену чувствовал, как все враги оживают, но не впал в панику. Он продолжил атаковать статую ангела. Ангел использовал четыре руки, чтобы заблокировать один короткий меч, но при этом все равно пошатнулся от силы удара. Ловкость, сенсорика, сила и даже выносливость все статы Джинву значительно произошли ожидания статуи Ангела. Статуя Ангела зревела, как дикие звери. Реанимированные каменные статуи набросились на охотника. И так началась битва между каждым предметом в этом храме и одиноким человеком. Даже в разгар всего этого хаоса таймер продолжал неумолимо бежать к нулю. Короткий меч Чинву отрубил еще одну руку статуи Ангела. На этот раз это была одна из шести рук, созданных из крыльев. К несчастью, сопротивление реанимированным каменным статуям не было таким легким. Они окружали парня со всех сторон, и их было слишком много. Из-за этого было трудно одновременно уклоняться от каждой из направленных в него атак. Он сконцентрировался на атаке по статуе Ангела и уклонянии только тех атак, которые могли нанести ему критический урон. Остальных же просто игнорировал. Его ХП выносливо сокращались с боยной скоростью. Одна из каменных статуй нанесла удар своим щитом по левому плечу. Джингу направил свое внимание на эту конкретную статую. Она готовилась нанести второй удар. На лице парня появилась раздраженная гримаса. Он не планировал отвлекаться на других, но просто не мог просить этого ублюдка. Затем охотник немного сместился в сторону от статуи ангела, используя локоть левой руки, свободной от оружия, он нанес мощный удар по раздражающей статуе. Удар локтем, усиленной магической энергии разнес голову статуи на мелкие кусочки. Тем временем другие статуи быстро окружили его и попытались напрыгнуть сверху. Однако Джинву просто активировал свое умение и раскидал их. "Власть правителя". Группа каменных статуй разлетелась в разные стороны, словно от волны взрыва. «Отдышаться! Отдышаться!» – сточал в его голове. К сожалению, еще до того, как Джинву успела одышаться, Статуя Бога направила свой массивный кулак в его голову. Он легко отпрыгнул в сторону и увернулся. Гигантский кулак разнес десяток статуй за спиной Джинву. Парень побежал по широкой дуге, пытаясь уклониться от каменных статуй, они все одновременно пытались запрыгнуть на него. Затем снова сблизился со статуей Ангела. И Ангел встретил его с грозным выражением лица. Это было выражением чистой ярости. Второй раз за сегодня Джену, статуя ангела и каменные статуи бросились в бешеную мясорубку. Его кровь и пот разлетались повсюду, словно в танце. Но это продолжалось недолго. Вскоре кровь и пот испарились из-за экстремальной температуры красного тумана, появившегося за плечами Джену. Каменные статуи оказались отброшены назад. Статуя бога ударила кулаком по земле, а руки статуи ангела суматошно зашевелились. И посреди этой сцены стоял Джинву. Еще одна рука статуи ангела отлетела. Короткий меч Джинву в упор прижался к, ш... к ее шее В это время статуя бога замахнулась на них, сложив две руки вместе. Джинву напряг руку и прижал меч к шее статуи, готовясь отрезать ее одним ударом. В этот момент статуя ангела объявила о сдаче. Я проиграл. В следующем мгновении статуя бога И остальные каменные статуи замерли и перестали двигаться. Твой тест закончен. Оставшись странно, но таймер неумолимо отсчитывающее время также застыл. Все вокруг замерло после слов "фанё", объявившего, что все кончено. Оставшееся время 2 минуты 11 секунд. Красный горячий пар ведя тумана исходил от всего тела Джинву. Только убедившись, что таймер и правда остановился, он опустил голову. Его взгляд был прикован к статуе Ангела. "У меня есть вопрос. Спрашивай, что хочешь. И я отвечу тебе, если это будет в рамках моих знаний". Довольно неожиданно, но успокоившаяся статуя Ангела без сопротивления согласилась на его требования. Чон У молча думал. Когда раньше он спросил статую Ангела, что ты такое? Она высмеяла его за неправильный вопрос. Однако его сомнения только увеличились после того, как он, он услышал ответ этой штуковины из её собственных уст. И теперь вопросы стало настолько больше, что казалось, они могут прожечь дыру в его голове. Вот почему Джинву решил прислушаться к совету, который ангел дал ему ранее, и задать правильный вопрос. Кто я? Том 12, глава 10. Охотники за делами по надзору быстро прибыли на место. В общем, их было семь высокоуровневых охотников. У собрал самых лучших бойцов ассоциации, которые быстро ответили на зов. Но он и знал и правду, а именно, такая малая боевая мощь ничем не поможет охотнику Сону. Но в любом случае, он надеялся, что эти охотники смогут оттянуть на себя достаточно времени, чтобы охотник Сон смог уйти от возможных угроз. Они пришли туда, собрав Всю свою решимость. Шеф, это оно. Похоже на то. Охотники из отдела по надзору вышли из поргона и зашли на спортивную площадку возле школы. Они сразу заметили охотников из гильдии Храбрыцов, ранее доложивших им о случившемся. Те с нетерпением ожидали их на месте. Ребята нервно приминались на ногу. Их лица сразу оживились, когда они увидели членов отдела по надзору. Господа агенты, сюда, подбежал к ним мастер гильдии. Но взгляд Вудженчера не отрывался от врат, о которых шла речь. Он же стал ощущать ту ужасающую ауру, которая исходила от них. Вудженчер взглянул на своих подчиненных и командным тоном приказал: "Поспешим". "Есть, сэр", прозвучал нестройный ответ. Их шаги стали быстрее, они буквально за считанные секунды пересекли площадку и добрались до врат. Но потом У Дженчюля резко остановился. Шеф, начальник. Естественно, его подчиненные тоже остановились. Такой себе стадный инстинкт, У Дженчюль осторожно снял свои солнцезащитные очки. Его рука, державшая их, сильно дрожала. Это что за чертащина такая? Он почувствовал ужасающие вихры магической энергии вокруг врат. Исходящая от них магическая энергия была настолько свирепой и жестокой, Что его невооруженному глазу казалось, будто бы пространство вокруг этого портала было каким образом искажено. Испугавшись увиденного, он быстро сделал шаг назад. Было ли это простым обманом зрения или же дурным знаком? Ему внезапно показалось, что эта окутывающая врата темная мгла исходила откуда-то сверху. Где то он подобное уже видел? Это была нависающая тень смерти. Все волосы на его затылке стали дыбом. Вуджинчер подсознательно знал это. Он осознавал, что происходящая там схватка была чем-то таким, куда он со своими парнями не мог влезть, себе дороже. Подчинённые увидели, как он побледнел, и удивлённо ахнули. Они быстро спросили: "Начальник, вы в порядке?" Вместо ответа Вуджинчер задал встречный вопрос: Если здесь неподалеку крупная гильдия с готовой к рейду командой. Один из его подчиненных сверился с базой ассоциации и быстро ответил. Да, сэр. Гильдия охотников сейчас готовится к рейду. Что насчет их двух охотников ранга Согласно данным, охотник Чон Чонгин и охотница Чха Хаен будут участвовать в рейде, сэр. Чон Чонгин и Чха Хаен. Да, определенно!» Эти двое смогли что-нибудь сделать в сложившейся ситуации. У Джинчжоля свой взгляд обратно на врата. Та необъяснимая дрожь, которая началась с его руки, медленно, наверное, передалась всему его телу. Он непроизвольно сглотнул. У Джинчжоля едва сдерживая дрожь в своём голосе, приказал подчиненным "Пошлите экстренный запрос о помощи гильдии охотников". Наконец он спросил это, как и рекомендовала статуя Ангела. Парень изменил свой вопрос. Со, что ты такое? На кто же я? В этот короткий миг тяжелое и сдавленное дыхание Джинву вернулось к своему обычному ритму. Звуки его дыхания были настолько ровными и спокойными, что было сложно поверить, что он только что побывал в жестокой смертельной схватке. Даже его дергающие плечи полностью расслабились. Он чувствовал себя совершенно спокойно. Казалось, что Статая почему-то медлила с ответом. И дженну в качестве напоминания надавил мечом на ее шею. Лезвие врезалось в шею ангела. Если бы эта штука была человеком, то ее кожа бы уже была разрезана и накровоточить. А поскольку казалось, что она была сделана из камня, крови не было. И он знал, что без проблем может так просто отрубить ей голову. Интересно, статуя тоже это знала? Она с запоздало сказала. Наконец. Слышать голос этой штуки с такого близкого расстояния было еще более странно. Ты задал правильный вопрос. Затем статуя улыбнулась. Выражение ее лица не было ни капли страха, хоть у нее и её было отрублено несколько рук, и прямо под подбородком в нее упирался меч. А может, настоящее тело где-то рядом, в другом месте? Чон У своим усиленным восприятием прошаривал вокруг, но он не смог уловить никакой другой ауры. Если же настоящее тело и было где-нибудь там, то Джинву не мог даже представить, какую невероятную технику этот кто-то использует, чтобы так безупречно скрывать эту связь. Статуя ангела с улыбкой все еще натянутой на ее каменном лице продолжала: "Ответ внутри тебя. Во мне?" До этого Джинву неотрывно смотрел на своего допрашиваемого, волнуясь, что он попробует выкинуть еще какой-нибудь дешевый трюк. Но услышав это, его взгляд стал ещё жёстче. Он четыре года прожил как самый низкоуровневый охотник, и ему приходилось сражаться с бесчисленным количеством врагов, которые были сильнее его и могли мгновенно с ним расправиться. Хоть он и был оценён как охотник уровня Е или даже хуже, слабейший среди уровня Е, он же всё же как-то ухитрялся выживать всё, все эти четыре года. Пока отважно бродил по различным подземельям, а это было нелегко. Смерть поджидала его на каждом углу, но он все же умудрялся уворачиваться от нее каждый раз. Такое было возможно только благодаря его интуиции, а точнее множеству моментов на грани жизни и смерти. Именно она помогала ему выбрать лучшие варианты из самых худших, и его ультратонкая интуиция предупреждала о каком-то изменении в атмосфере. И точно. И в его голове резко раздался механический писк, сопровождаемый обычным голосом системы. Это точно был не голос статуи ангела. Он ясно слышал монотонный женский голос. Восстанавливаем сохраненные данные в памяти системы. Вы согласны воспроизвести запись? Да, нет. В этот раз это был не только голос. Перед ним выскочило сообщение. Оно предлагало ему ответить да или нет. Буквы «Д» и «Н» лениво висели перед его глазами, будто бы и терпели ожидая его ответа. Да что же это такое? Это чертова штука. Пыталась проделать в этот раз. Джинву отвел глаза от сообщения и взглянул на статую ангела. Улыбка уже исчезла с ее лица. Она заговорила с ним совершенно бесстрастно. Решение за тобой. В отличие от того, что было раньше, Его голос уже звучал отдельно от системы. Механический, отрывистый мужской голос ударил по его барабанным перепонкам. Выслушав это предложение, Джонну на время замолчал. Данные, сохраненные в память системы. Хм. О системе что? был свой файл сохранения, как в различных видеоиграх или что-то похожее. И как он мог сейчас увидеть то, что хранилось в этом файле? За этот короткий миг в его голове пронеслись самые разные мысли. Конечно же, он решил, каким будет его ответ. Парень наконец заслужил то, что могло быть его единственным шансом узнать для себя правду. Так зачем же ему было отступать? Если система и пыталась заманить его в ловушку, то тогда и не нужно было проходить через такие подробности. все таки система могла даже решить, будет ли биться его сердце, не так ли? Прямо как и сказал этот ангел. Если все это было только в составе испытания, то тогда тогда я заслужил право просмотреть эту запись. Ему внезапно вспомнились слова статуи ангела перед началом битвы. Если к концу испытания ты все еще сможешь стоять на двух ногах, то все, что ты хотел знать, будет раскрыто тебе. Это будет твоей наградой. Вероятнее всего, что ангел своими словами подразумевал его право увидеть эту запись. Он пришёл к такому выводу. Жноу принял свое решение и медленно ответил: "Да". Когда он сказал это, его мгновенно окутала тьма. В его ушах раздался знакомый механический писк, и затем прозвучал голос системы: Сохраненная запись была успешно загружена". Это ощущалось как будто бы он проваливался вниз в бесконечном туннеле на сверхсветовой скорости. Он летел там, где казалось, была только тьма и затем свет пробивавшийся где-то вдалеке резко ослепил его и потом свет мягко рассеялся перед глазами женву точнее под ним развернулось целое представление и он про себя ахнул от удивления боже мой перед ним простиралась бесчисленная армия монстров которыми было заполнено все видимое пространство с того места где стоял он и до самого горизонта Лесчисленные монстры полностью заняли собой все пространство. И не было видно ни пятнышка земли. По правде говоря, это было чертовски пугающее зрелище. Если бы столько монстров одновременно выскочило из врат, то у человечества не было бы против них ни единого шанса. Увидев такое, Женву почувствовал, как у него все надряжалось. Погодите-ка. Вообще, что это за место? Это не могла бы земля. Он видел тонкие, высокие и необычайно выгля выглядящие скалистые выступы, которые торчали там и здесь на этих красноватых и сохих равнинах, где не росло ни травинки. Это был совершенно незнакомый ему ландшафт, которого он никогда прежде не видел. Он видел эту красноватую землю, эти странные скалы и огромную армию из монстров, которые там стояли. Ренву взглянул на этих чудовищ. Сначала он заметил слабых монстров, которые обычно обитали в низкоуровневых подземельях, а далее приметил же сильных чудищ, которых можно найти в подземельях намного сложнее, таких как, например, высших орков, белых фантомов и даже гигантов. Это было несопоставимое скопление монстров, которые независимо от вида и ранга смотрели вверх и ожидали чего-то. На что они смотрят? за присаживался взглядами, и тоже поднял голову. И тогда он увидел это. А именно гигантское черное озеро, которое тихо витало высоко в небе. Нет, на самом деле это было не озеро. Из-за размеров он просто перепутал это с озером. Это были врата, настолько огромные, что он даже не мог представить себе их размера. И они спокойно висели над землей. Эта чёрная дыра перекрывала пурпурное небо за ней. Пурпурное небо. Увидев цвет неба, которого не должно существовать, он мгновенно уверился в том, что это была не земля. И в мире, в котором точно был не на земле, между монстрами и этими вратами должно было произойти нечто серьезное. Он бессознательно сглотнул. Запертый в этой угнетающей тишине, его тревога с течением времени только росла. Что же должно выйти из этих град? Жнуу задумался, увидит ли он человеческое оружие или армию людей? Но из стенных град вылетели солдаты, облаченные серебряную броню. широким спином были прикреплены крылья. Эти солдаты в серебряной броне вылетали из град, словно растревоженные пчелы, улей, которых потревожили. Пока монстры занимали всю землю в свою очередь, все эти солдаты закрыли с собой небо. Это было завораживающее зрелище. Женву не мог не восхититься таким невероятным видом. Но оказалось, что у монстров было другое мнение на этот счет. Они изо всех сил стали выть, увидев солдат в серебряной броне, которые парили в небе. Чудище стали раздражённо метаться из стороны в сторону. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что случится дальше. Это была война. Летающие солдаты стали резко спускаться на землю, как оказалось, в небе были не одни врата. Их там было несколько, и серебряные солдаты один за другим появлялись из них. Монстры на земле против солдат с неба. Две группы явно агрессивно настроенные друг против друга столкнулись чуть выше уровня земли. И затем развернулась битва неописуемого масштаба и размера. Рёв монстров сотрясал землю под ними, и гремели горны, в которые трубили солдаты серебряной брони. Оружие сталкивалось с оружием, а звон брони раздавался тут и там. Вскоре зыринный рев монстра сменился криками и воем ужасной боли. Земля постепенно окрашивалась в кровавый оттенок. Преимущество в этой битве установилось довольно быстро. Солдаты серебряной брони были очень сильны. Эти парни с легкостью рубили головы монстрам. А ведь те были достаточно сильны, чтобы голыми лапами разрывать на части высокоуровневых охотников. Эти сильные создания собрались в огромную толпу захватчиков, и стало ясно, что полное уничтожение монстров неизбежно. Победа медленно склонялась в их сторону, и даже тогда солдаты продолжали безостановочно вылетать из рат. Волны серебряных солдат, которые неслись вперед, как огромный прилив Уничтожали все следы живых монстров с этих иссушенных равнин за мгновение. Война, начавшаяся как яростная между двумя силами, быстро опустилась до уровня кровавой бойни. Так же, как и у Джинву, когда он сражался со своими врагами, мечи и копии этих серебряных солдат не знали пощады. И из-за этого количество монстров довольно быстро сократилось. Женву наблюдал за этим зрелищем с немым ужасом. Он не отрываясь, глядел, как монстров убивали почти без каких-либо усилий. и его захлестнула неясная смесь эмоций. Я горюю по тем людям, которые лишились жизни за этих ублюдков, или же я сожалею из за того, что люди не могут обладать вот такой вот силой? Эти пустые мысли недолго занимали его голову, потому что потом произошло по-настоящему необычное событие. Когда оставалось совсем немного до полного уничтожения монстров, серебряные солдаты с неба, которые яростно наступали на своих врагов, внезапно по очереди застыли. Что такое? Неужели они только сейчас почувствовали жалость к этим существам? Но нет, не может быть. Если бы было так, то они бы не стали еще крепче сжимать свое оружие. Они так сильно жали свои мечи, Что у них начали заметно дрожать руки. Помимо этого, эмоции, которые читались на их лицах серебряных солдат, были далеки от сострадания. Нет, это явно был страх. И взгляд был прикован к чему-то, чего الجنву пока не видел. И это находилось где-то позади него. В الجنву внезапно зарило. Он понял, что позади него сейчас произойдет нечто необычное достаточно для того, чтобы перевернуть всю ситуацию с ног на голову. Но он не стал сразу оборачиваться назад, а сперва посмотрел вниз. По этой кровавой земле разрасталась черная тень. Она быстро охватила и политую кровью землю, и горы трупов. И когда эта тьма разрослась дальше этих тел, послышались таинственные крики. Парень никак не мог понять, откуда они раздаются. Я не узнал навык, который был до более похож. Нет. Он был точно таким же по потествием Владение правителя. И по его спине сразу прошёл холодок. Он медленно, мучительно медленно повернул голову, чтобы посмотреть назад, и увидел стоящего там внушительного рыцаря, облачённого в абсолютно чёрную броню с головы до пят. От этого рыцаря и от лошади на которой он восседал, медленно поднимались густые энергии, похожие на черную ауру. Почему такое произошло? Хоть никто ему ничего и не говорил, в голове Джинву пришел только один возможный титул теневой правитель. От рыцаря исходило невероятное давление, которого было достаточно, чтобы он не мог сдвинуться с места. Будь то солдат с неба в серебряной броне Или монстр с интеллектом. Все, затаив дыхание, уставились на этого теневого правителя. Каждый взгляд с этого поля боя был прикован только к черному рыцарю. Правитель бросил взгляд на солдат с неба, прежде чем протянуть вперед руку, будто бы он хотел схватить что-то. Джингу мог видеть, как солдаты в серебряной броне пошатнулись и начали страхи отступать. На плече каждого существа под этим небом Навалилась нестерпимая тишина, от которой трудно было дышать. И вскоре внушительный голос правителя нарушил эту тишину. «Восстаньте!» Том 12, глава 11. Громкий стук сердца эхом отдавался в ушах Генву. Казалось, он заглушает все вокруг. Кровь застыла в его жилах. В восстании. Приказал громкий властный голос Он подобно лавине с шумом прокатился по долине. Этот грозный призыв разнесся во все стороны и пробудил тени. Поле боя, окрашенное в цвета крови монстров, сколыхнулось и замелькало черными тенями. Пронзительно ревели теневые солдаты и быстро скакивали в зем... земли, И было не разобрать, означает этот рёв громкое олекование или же является просто криком ужаса. Затем все они подняли свои потускневшие глаза на врагов. В этих глазах теперь не было ни капли страха, только решимости и желания убивать. Серебряным солдатам с неба теперь предстояло сразиться с этой новой армией. И они точно не были в восторге. Развернувшегося перед ними зрелище было достаточно для того, чтобы у них побежали мурашки. Но и это было еще не все. К несчастью для них на этом влияние правителя не закончилось. Правитель взревел. Этот мощный рев не просто резанул слух тех, кто слышал его. Он проникал каждому в самое сердце. От его крика у всех серебряных солдат задрожали ноги, а затем заходила земля ходаном. И тут произошло нечто ужасающее. В ответ ему раздался встречный рев. Жинву не нужно было много времени, чтобы понять, откуда доносился этот крик, потому что это теневые солдаты высоко подняли свое оружие и взревели вместе с правителем. От одного только этого рёва все тени мгновенно преобразились в мечты Ноя. По всей этой местности до самого дальнего края Твёрдые монстры моментально превратились в теневых солдат. Джангу, затаив дыхание, наблюдал за кошмарной сценой. От мощного крика теневых солдат он почувствовал странный трепет. Его сердце снова громко застучало и постиглоs колобок. Если эта сцена предназначалась для того, чтобы показать венец класса теневого правителя, то ей это явно удалось. Наконец, солдаты неба перестали колебаться. И снова начали наступать. Они все собрались в одну огромную толпу, и на миг наступило затишье, а затем резко обрушились на черных теней, словно гигантский рой пчел. Но монстров, переродившихся в теневых солдат, уже было не так просто одолеть. Оружие столкнулось с оружием. Пронзительный звон мечей бил по ушам. Небесные солдаты перемешались с тёмными солдатами. Серебряная и чёрная армия Сцепились между собой на этой обширной равнине. Земля сдрагивала снова и снова, то тут, то там, гремели взрывы. Битва, которая должна была закончиться однобокой бойней, снова стала полномасштабной войной. Появление лишь одной фигуры изменило весь ход событий. И это было демонстрацией поистине поразительной мощи. Чжан не знал, почему ему показывали эту сцену. Но тем не менее он не мог оторвать от неё глаз. Яростная битва и не думала заканчиваться. Перед его глазами развернулось отчаянное и кровавое представление, несравнимое по своей жестокости с первой битвы. Монстры, будучи живыми, не могли справиться даже с одним из солдат неба. Но после того, как они стали теневыми солдатами, им это пришлось вполне по силам. Теперь они твёрдо отстаивали свою территорию и перестали отступать. Но всё-таки самым пугающим в этих теневых солдатах был не их боевой дух или потенциал. Солдаты неба отбивали атаки теневых солдат, показывая превосходное мастерство. Сирепость теневых солдат, которые восстали вопреки смерти, было недостаточно, чтобы сократить разницу усилий между ними. Воlanc битвы казалось снова начал склоняться на сторону солдат неба, но была одна проблема. Теневые солдаты почти сразу восстанавливались после того, как были уничтожены. Тень звыла и закричала, когда ее насквозь пробило копье солдата неба. Серебряный солдат уже было подумал, что победа близка, а его мысли прекрасно отражались на лице. Он опустил своё копье, затем вынул из ножен на поясе свой меч, чтобы отрубить голову своего врага. Но сразу после того, как у того отлетела голова, голова теневого солдата, падавшая на землю, и его тело, всё это обратилось в чёрный дым и вскоре собралось обратно в свою изначальную форму в паре шагов от солдата неба. Когда тот замешкался, теневой солдат воспользовался своим мечом, И пронзил грудь противника в серебряной броне. Лезвие незамедлительно пробило нагрудную броню, пронзило внутренности и вышло через спину, чтобы затем снова оказаться на свободе. Серебряный солдат небы бессильно рухнул на землю. Но когда в глазах прошёл воина погас огонь жизни, чей-то внушительный голос раздался в его ушах и снова пробудил его. Восстань! И вот он, Бабин. Солдат неба обнаружил, что у него в руках уже было чёрное копьё. К нему пришла не смерть, а новое начало. Теперь его почерневшие глаза враждебно взглянули на других солдат неба, которые буквально несколько мгновений назад были его товарищами. Когда их взгляды встретились, он увидел, как вздрогнули плечи его бывших однополчан. И уже тогда перерожденный солдат знал, что должен делать. Он радостно принял свою новую жизнь и судьбу. Жанву отвел глаза от этих солдат. Он окинул взглядом все поле боя и ситуацию на нем. Битва, развернувшаяся между солдатами неба, которые нескончаемо продолжали сыпаться из врат в воздухе и теневыми солдатами, возрожденными приказом теневого правителя, Шла в ничего. Множество серебряных солдат выходило из рад, чтобы стать на место убитых, но и столько же поднималось из тени, чтобы биться с ними. Если бы в Аду разразилась война, выглядела ли она бы так же? В этом огромном месте непрерывно шла ужасающая война. Здесь человек не смог бы даже попытаться предугадать, что же случится дальше. Но баланс между этими двумя противоборствующими сторонами, мгновенно был нарушен. В течение этой войны тоже резко изменилось. Но баланс между этими двумя противоборствующими сторонами, мгновенно был нарушен. В течение этой войны тоже резко изменилось. Теперь теневой правитель перестал издалека отдавать команды своим отрядам и лично выступил вперёд, чтобы окунуться в пекло. Черная лошадь на спине которой он сидел, рванула на поле боя. Когда бы он не взмахнул мечом на его пути падали тысячи врагов. Он мчался вперед, расчищая путь, и все без исключения павшие враги становились теневыми солдатами и поднимались обратно. Всего лишь один щелчок правителя и все вражеские солдаты, пытавшиеся улететь на безопасное расстояние, со сломанными крыльями падали обратно на землю власть правителя места, где промчался правитель, выглядели так, будто бы там пронесся яростный шторм впервые с тех пор, как два этих враждующих лагеря скрестили свое оружие, ситуация изменилась солдаты неба начали сдавать позиции сотни, тысяч, нет, миллионы солдат серебряной броне не могли справиться с единственным противником Теперь они постоянно отступали. Чжинву мог только восхищенно ахать от такого захватывающего зрелища. Он думал, что так эта война и закончится. Но в этот момент теневые солдаты начали отталкивать волны солдат неба. Но в этот момент где-то за спиной Чжинву подул жутковатый зловещий ветерок, который трудно было описать словами. Это были ауры достаточно мощные, чтобы от этого у него по спине прошел холодок. Правитель на время перестал обращать внимание на врагов перед ним и обернулся. Вдалеке за теневой армии образовалось еще двое необъятных врат. Их размеры не уступали тем, которые висели в воздухе. И из каждых врат вышли монстры в огромном количестве. Они были разные. С одной стороны, были существа, похожие на зверей, Во главе этого стадо шёл волк величеной с гору. С другой же стороны неслись рыцари и солдаты с бесчисленными знаменами, которые гордо развивались, указывая на свои кланы. Глаза Джинву раскрылись все шире и шире. А все гербы этих кланов, которыми были расписаны эти знамена, были ему знакомы. Это были гербы Рикардовов, Эстаса, Раксана, Ингрияса и даже ладира. Эшил сразу вспомнил парень. Эти гербы принадлежали аристократическим кланам демонов. Он с ними столкнулся, разбираясь сверх до последнего этажа замка демонов. Его недоумение насчет того, зачем тут появились эти демоны, длилось недолго. Звери и демоны начали вместе атаковать теневых солдат. Очевидно, у них была общая договоренность. Задние ряды теневых солдат были моментально разорваны в клочья совместными усилиями двух армий монстров. Но и это был еще не конец. На передние ряды наступали солдаты неба, еще живые все еще ещё готовые к схватке. Эти существа в серебряной броне сменили свою тактику и теперь снова перешли в наступление. Солдаты неба спереди и армия монстров сзади окружили теневых солдат. Они со всех сторон зажимали их и теснили их ряды. Течение битвы снова изменилось. Жанву схватился за грудь. Его сердце теперь болело, и он медленно перевел взгляд на правителя, стоящего рядом с ним. Почему так? Почему он мог так четко улавливать эмоции правителя? Так же, как раньше, он читал мысли своих теневых солдат, эмоции правителя ясно передавались ему. И это было негодование. Нет, уже это вышло за пределы негодования и переходило в явный гнев. Поскольку теневые солдаты были окружены врагами со всех сторон, им пришлось бесконечно повторять цикл распада восстановления. Могло показаться, что они обладали вечной силой восстановления, но у Джин Ву тоже была эта способность. И он очень хорошо знал о ее роковой слабости. Это может так продолжаться, пока есть мана. Когда мана закончится, то солдаты перестанут заново перерождаться. Это означало, что правитель больше не сможет пользоваться своей армией. Миджнуа ощутил, как магическая энергия правителя, которая сначала казалась бесконечно огромной, начала медленно истощаться. Правитель развернул своего коня от солдат неба в сторону задних рядов. Черный конь ударил копытом и ринулся вперед. Последующая битва была поистине напряженной. Появлялись горы трупов, проистекал целый океан крови. Этот конфликт под названием Война, начатый бесчисленными солдатами, поглотил всё живое, и стоящее на этой земле, и сейчас продолжал свой ужасающий путь разрушения. Но даже это уже ничего не меняло. Это до предела упорная битва, которая казалась никогда не закончится, медленно приближалась к своему неизбежному концу. На поле боя осталось уже не так много воюющих. Правитель разгара битвы потерял своего коня. Однако ему это никак не помешало. Он зарубил двоих рыцарей-демонов, которые преграждали ему путь, и теперь стал перед неким демоном, который переводил дух, оперевшись на скалу странной формы. Лицо демона было скрыто под шлемом. Правитель смотрел на свою ослабевшую жертву. Создавалось впечатление, что он знал, кто перед ним. Мы могли бы сегодня закончить войну с ними, обратился он к раненому демону. Тот ничего не отвечал. Но почему ты предал меня? настойчиво спрашивал правитель. Демон слабо дёрнул головой и попытался открыть глаза. Он уже получил несколько ужасных ран, и было не похоже на то, что он выживет с ними. Слабый голос донёсся из-под его шлема, был уже близок к тому, чтобы оборваться. Так жаль. Мы могли бы окончательно с тобой разделаться сегодня, но Голос правителя стал еще холоднее, когда он повторил вопрос. Я спросил: Почему ты предал меня? Плечи демона задрожали, когда он с болью закашлялся. Затем он снова поднял голову, и затем он ответил. Почему ты Джингу не смог четко услышать от этого ответа? Неужели он отлёкся упустил это? Нет, это было не так. Демон добавил что-то еще, но он все еще не мог понять ни слова из этого. Но было похоже, что для слуха правителя это звучало совсем иначе. Потому что, как только он услышал это, он вытянул руку и притянул демона к себе. Демон издал стон боли, и его шея оказалась крепко сжата рукой теневого правителя. И броня на его шее смялась. Но даже во время этого демон продолжил говорить то, что он хотел сказать. Большой палец правителя вонзился в горло демона. Демон закашлялся кровью, и в этот самый момент его взгляд встретился с глазами демона. Демон закашлялся кровью, и в этот самый момент его взгляд встретился с глазами демона, который смотрел на него в ответ из-под своего шлема. Но как такое могло быть? Женву высвобождение отпустил шею умирающего демона. В тот момент он уже был мертв, и Его тело глухо рухнуло на землю. Но это же какая-то бессмыслица. Те глаза, скрытые под шлемом. Он уже видел их раньше, но такого просто не могло произойти. его сердце бешено заколотилось. Парень стряхнул головой и осторожно подошел к убитому демону. Он наклонился, чтобы снять его шлем. Даже после смерти У него сохранялся тот взгляд, который он бросил на Джинву, когда еще был жив. Как бы он мог забыть этот взгляд? Снятый шлем с грохотом выпал из его рук на землю. Бряц. Широко раскрытые глаза демона все еще были полны светом чистой ярости. Это был тот самый свет, который он видел на верхнем этаже замка демонов. Король демонов Барн к тому моменту, когда он понял это, Он обнаружил еще одну странность. Он увидел, что его руки были облачены в черную броню. Затем он взглянул на свои ступни, ноги и грудь. С какого-то определенного момента он уже пользовался телом теневого правителя как своим собственным. Звуки удара его сердца становились все тяжелее и громче, давя на его пер... барабанные перепонки. Джину положил руку на то место, где было его сердце его глаза раскрывались все шире и шире. Как? Как так получилось, что я ранее этого не заметил? Он уже обращал внимание на свое странное сердцебиение после того, как пережил события в подземном храме, но все равно не смог ничего понять до этого момента. Дрожащая рука Джингу сдвинулась на правую сторону его груди, он почувствовал тачки и там. Один раздавался слева, И затем справа раздавался второй. Два сердца издавали абсолютно одинаковый звук. его взгляд, полный изумления, опустился вниз. Он видел на земле четыре тени, которые медленно увеличивались. К нему сверху кто-то приближался. Его голова резко поднялась, и прямо над его головой к нему медленно спускались четыре ангела с шестью крыльями воспоминания длилось только до этого момента. Вместе с этим механическим писком его глаза снова окутала тьма, и когда его сознание проваливалось куда-то в тьму, он услышал ясный и четкий голос системы. Воспроизведение сохраненных данных завершено. Том 12, глава 12. «Сообщать мастеру гильдии, который лучше всего подходила на то чтобы симулировать Республику Корея, что ему нужно появиться у врат вратауровни Си. Это был крайне странный звонок. Когда позвонил глава отдела по надзору ассоциации Удженчёль, Чо Джин, сперва не слишком обрадовался содержанию разговора. Он даже подумал о том, что ему не стоит заниматься этим лично, и что достаточно будет просто отправить туда отряд из парочки высокоуровневых охотников. На услышав подробное объяснение, он сразу изменил своё решение. В такой ситуации у него не оставалось выбора, кроме как двинуться туда самому. Охотник Сонжинву в одиночку вошёл в новое подземелье. Это было просто сногсшибательная новость. Для привлечения его внимания достаточно было новости о двойном подземелье. Но там ещё был и охотник Сонжинву. Какой же мастер гильдии, вернее даже просто охотник Услышав такое сообщение, останется равнодушным. В срочном запросе от главы Удженчёля было ясно сказано, что время играет огромное значение. Чоджукин незамедлительно отложил рейд, к которому изначально готовилась гильдия, и вызвал к себе лучших охотников. Мы получили просьбу о помощи от ассоциации. Похоже, что здесь нам придется подключиться. Охотники начали тихо перешёптываться между собой. Они хорошо знали по своему опыту, что такие вызовы происходят только в экстраординарных ситуациях. И то, что вызывали именно гильдию охотников, которая вот-вот должна была отправиться на рейдовые врата -во уровня А, о многом говорил. Можно ли вообще было сомневаться в серьезности ситуации? Помимо этого, охотники также недавно слышали и о последних новостях из Японии. Так что волнение среди них только нарастало. Что-то произошло? переспросила охотница, занимавшая позицию заместителя мастера гильдии. Она хотела прояснить ситуацию. Чоджугин выразительно взглянул на Чахаян и ответил. Внутри врат уровня Си обнаружили двойное подземелье. Двойное подземелье? недоуменно наклонила голову на бок Чахаен. Конечно же, не каждый день можно услышать о двойном подземелье. Явление это довольно редкое. Подземелье, найденное внутри подземелья, такое случается не часто. Но неужто уж-то гильдия охотников вызывали из-за того, что к каким-то вратам уровня Си было присоединено еще одно подземелье. С точки зрения девушки такое было сложно понять. Несмотря на ее недоумение, Чо Джугин продол продолжил готовиться к выходу. Наконец-то он, чтобы развеять ее замешательство, громко добавил Похоже, что охотник Сон Джин-у там сражается с чем-то в одиночку. Поскольку запрос из ассоциации нам прислал именно глава У Джинчхоль, и он был весьма напуган, так что "Охотник Ча, Что такое?" переспросил Чо Джгин, заметив резкую переменную эмоции на ее лице. "Нет, ничего особенного." "Верно", ответила побледневшая девушка. "Ну ладно, речь идет об охотнике Соне. Я уверен, что с ним не должно случиться ничего серьезного. Но все же пойдем взглянем, что там творится". Чахаян неуверенно кивнул. Остальные охотники, которые слышали их разговор, тоже быстро собрались и приготовились. Но это не значило, что они делали это спустя рукава. Собирались, как всегда, тщательно. Их экипировка полностью состояла из оружия, которое они будут использовать во время рейда. э, -э почему одного Нихва?» хва? Один из охотников пересчитал состав участников. На кто-то легонько похлопал его по плечу. Он обернулся, чтобы взглянуть, кто это был. Его коллега кивнул ему в сторону угла. Там на коленях стоял человек с опустошенным выражением лица. Сузуки, оставьте его. А? Видит этот охотник моментально всё понял. Сазуки был недавно принятым охотником. Он покинул Японию, чтобы жить в Южной Корее. Было очевидно, что тот не мог оторвать глаз от своего телефона, на котором постоянно появлялись новые известия о побеге из подземелья на его родине. Мы должны делать то, что должны. Пошли. А? Да. Двое мужчин оставили Сазуки в покое и забрались в частный фургон гильдии охотников. Машины, везущие лучших из гильдии охотников, быстро добрались до нового места назначения. "Ай, горячо, горячо!" зашипел репортер по имени Ким и быстро бросил под ноги горящий бычок от сигареты. Он стоял на песке, и тушить бычок было не обязательно. Но репортер все таки яростно его затаптал. Хотя много времени он на это не тратил. Был не совсем тот момент, чтобы надолго отвлекаться на какой-то дурацкий бычок от сигареты. Взгляд репортёра Кима снова остановился на припаркованных фурконах. Парню показалось, что все вышедшие оттуда люди были ему знакомы. Внимательно присмотревшись, он легко узнал их. Разве это были не лучшие охотники? Разве это были не лучшие люди гильдии охотников? Он даже не заметил, как обжег себе пальцы, выискивая глазами всех известных асов этой гильдии. Чо Джогин и Чахаен, и Юн Хо, и даже Сон -ки Хон здесь перечислял он в уме. Раз они были здесь, то не было бы привлечением сказать, что тут собрались все лучшие охотники. Он без каких-либо мыслей сразу же помчался за Уджин Чолем и, как оказалось, правильно сделал. Только подумать, именно он оказался там, где собрались все такие важные люди. Только вот странно, что врата, о которых шла речь, были всего лишь уровни сии. Репортер Ким нервно зглотнул. Он не мог даже предположить, что же там такое происходило. Начальник отдела У Удженчхоль обычно сразу рассказывал, в чём было дело, но сейчас даже он держал рот на замке и на все расспросы отвечал, что все происходящее совершенно секретно. Так что у Кима Не оставалось других вариантов, кроме как выкуривать одну сигарету за другой. Это хоть как-то помогало унять тревогу. У него под ногами уже собралась небольшая кучка бычков, которые он бросал вниз. У Джин Джинчхоль не обращая на тоскующего репортера Ким ровным счетом никакого внимания, в спешке подошел к Чоджугину. Мастер не мог оторвать глаз от этих рад, так же как и господин Чоль до этого. Какого хрена? Черт, что это за чертовщина такая? Изо рта Чо Джугин и сами посыпались ругательства. Он ощущал, насколько была зловещей аура, исходящая от этих врат. В отличие от Вуджин Чоля, который обладал выдающимися навыками охотника ближнего боя, Чо Джугин был самым сильным магом Южной Кореи, если не считать Бэк Хёнхоса с его глазами зверя. Еджыну с его невероятным уровнем ощущений, то можно было с уверенностью сказать, что Чо Джо Гин был лучшим в стране по всему, что касалось ощущения потоков магической энергии. "Справишься?" так поставил вопрос Вуджинчоль. Чо Джо Гин не упустил подтекста. "Для нас самих это просто невозможно", он с горьким выражением ответил. "Вы сказали, что там внутри охотник Сон Джинву так Да, это было подтверждено. Кратко ответил Удженчоль. Чоджугин мрачно кивнул. Конечно же. Если не он, то кто бы еще подош... подошел для участия в битве такого масштаба? Нет, кто же кроме него был способен обороняться против врага, который излучал столько магической энергии? Он что, пытается спасти в одиночку мир или что? Он не хотел этого говорить, но слова вырвались сами собой. Вместо того, чтобы переспросить, Уджин Чор с тяжелым выражением лица кивнул головой. Для него это звучало вполне правдоподобно. Неважно, справимся мы или нет. Я считаю, мы все должны войти туда. В конце концов, мы все охотнику Соно. Если монстры внутри не смогут быть остановлены совместными усилиями охотника Сона и гильдии охотников, то тогда никто в Южной Корее не смог бы это сделать. Это значило, что если они не смогут убить монстров, помогая охотнику Сону, то второго шанса уже не будет. Что? Охотник Сон? Репортер Ким, стоявший немного поодаль, изо всех сил пытался подслушать таинственный разговор. Его глаза резко округлились, став похожими на заячьи. В этих протах охотник Сон, Изумленный взгляд Кима, перестав метаться по сторонам, быстро перескочил на врата там находилось двое охотников уровня S. А что касалось охотников уровня А, то он уже сбился со счета, Но в этих же вратах был и охотник Сун Джинву. М-м, мой блокнот, где мой чертов блокнот? Репортер Ким уже чуя запах сенсации. И он в спешке стал искать свой блокнот. С этого момента он уже не мог позволить себе упустить ни одного произнесенного слова. И ни одного события. Он должен был быть внимательным. парень быстро сообразил, что у него появилась дарованная Богом возможность написать огромную статью. Он напишет о троих охотников уровня С. и о сотрудниках ассоциации. Конкурентов нет. Все остальные были слишком заняты событиями, происходящими в Японии. Так вот, почему начальник Вуджечёл держал рот на замке, не так ли? вдруг осознал репортер. Частная информация об охотнике Сон Джин была хорошо охраняемой тайной, не говоря уже о том, что он имел статус суперважной персоны под специальным наблюдением ассоциации охотников. Теперь Ким мог понять, почему У Джин не особо желал распространяться о том, что здесь происходило. Пока У Джин Чхоль и Чо вели краткую беседу между собой, Алитный нападающий отряд заканчивал свои приготовления. Танки взяли свою броню, нападающие оружие, а хилеры вцепились свои предметы с магической энергией. Как и ожидалось от лучшей гильдии страны. Все это они проделали довольно быстро. Чоджин обменялся парой быстрых взглядов с Чахаен, а затем кивнул ей. Девушка перевела взгляд на остальную команду и тоже кивнула. Это означало, что проверка и подготовка была завершена. Лучшие бойцы отдела по надзору уже давно закончили свою подготовку. Уджичур получил подтверждение от своего подчиненного и с тяжелым выражением лица повернулся к остальным. "Пошли", скомандовал он. Им предстоял невероятно длинный проход. Отряд двинулся на максимально возможной скорости, которую они могли себе позволить. Охотники не стали переходить на самый быстрый бег, потому что хоть номинально они все и были высокоуровневыми охотниками, но их индивидуальная скорость сильно различалась. Среди них особенно быстрой была Чахаен. Она уже собиралась бы умчаться вперёд на гин бежавший рядом, схватил ее за руку. "Охотник Ча, чего ты думаешь, добиться тем, что доберешься туда в одиночку?" Девушка ничего не ответила. Он понимал, что она хотела пойти уберечь Сон от опасности. Но если бы она убежала вперед, то вместо него в смертельной опасности мог оказаться весь остальной отряд. Если мы попытаемся гнаться за твоей скоростью, то есть высокий риск того, что вся команда будет дезорганизована, объяснил мастер. Чэ Хёён остановилась. Наконец она вернулась к гарду отряда. У глядя на то, как она возвращалась обратно, тихо прошептал про себя: "Полагаю, слухи были правдивы". "Простите?" переспросил его Чоджугин, но У Джинчжоль только пробубнил в ответ: "А, ничего такого". Чоджугин слегка наклонил голову на бок, но затем перевел свой взгляд обратно вперед. Та ужасающая магическая энергия, от которой у него по коже мурашки бежали, все еще исходило из самой глубины подземелья. Ему следовало держать здесь ухо востро. Ему так же подумалось, что-то же относилось и к Джинву, ведь парень вошел сюда задолго до всех остальных. надеясь, что мы не слишком поздно. Какое-то время он ничем не мог ему помочь. Оставалось только помолиться, что Джинву был цел. Они двигались настолько быстро, Как только могли, конечно же, не забывая про бдительность. Но от такого напряжения тело могло перестать слушаться, и чтобы снять хотя бы часть этого напряжения, он заговорил с Вудженчолем. Кстати, как охотник Сон вообще здесь оказался? Я тоже не знаю всех деталей, но я сопоставил все, что, судя по отчету, было сказано людьми. Похоже, что Сон Джинву, хотя знал, что в этих воротах двойное подземелье. Хм. Насторожился Чоджукин. Остался черед Вуджинчоля задать вопрос. Кстати, тебе не кажется это подозрительным? Не то, чтобы и так, но просто это кажется довольно странным, не находите? Странным в каком плане? Знаете, я до этого изучал биографию охотника Сон Джину, Чоджукин был мастером огромной гильдии. Его долгом было привлекать в гильдию самых способных личностей. Так что вполне было очевидно, что у него был особенный интерес к Чену. До этого же был похожий случай, не так ли? спросил он. У Чен Чо лично расследовал события, о котором говорил Чо Джугин. Так что, конечно же, он много знал о том инциденте. Он быстро понял, что пытался сказать мастер гильдии охотников. Меньше, чем полгода назад, охотник Чон Джинву уже бывал в двойном подземелье, И теперь спустя все это время он нашел еще одно и вошел туда. Те, кто знал правду, не считали это событие простым совпадением, как и предполагал Вуджин Чоль. Следующие слова Чоджагина были именно об этом. Побывать в войном подземелье в одиночку дважды, когда почти невозможно увидеть такое за всю жизнь, и не только. Ведь он еще и вошел во второе по собственному желанию. Вы не находите это странным? Вудженчжоль не стал отвечать сразу. Как и подразумевал Чоджагин, многое из того, что касалось охотника Суна, было окутано тайной. Двойное подземлия, периода и владение уникальной способностью. Но было совершенно точно, что Сон Джинву был необходим для ассоциации. Не, для всей Южной Кореи. Вот почему Вудженчжоль попросил ель охотников о помощи. Он даже не стал дожидаться разрешения от высших чинов, когда выяснил, что охотник Сон в одиночку вошел в эти врата. Несмотря ни на что, они должны были обеспечить безопасность охотника Сон а задать ему необходимые вопросы не поздно было бы и потом. У Джинчёр погрузился в раздумье, но затем понял колов. Итак, вот оно. Расстояние, которое у обычных охотников заняло бы почти целый час, было пройдено маршрующими высокоуровневыми охотниками меньше, чем за 10 минут. Они наконец увидели конец этой пещеры где-то вдали. Похоже, мы пришли. Да, я это чувствую, отозвался мастер. Действительно, они ощущали там нечто до ужаса огромное. Чоджогин нахмурился, отвечая Вудженчолю. Он медленно бледнел. Единственным утешением для него было то, что он также ощущал и присутствие охотника Сон Джинву в тех пор. Пока охотник сон в порядке, все хорошо, подумал он. они объединят свои способности. Из поддержки лучших охотников они должны победить независимо от того, какие монстры поджидали в этом поземелье. Чоджугин подбодрил себя этой мыслью и обратился к отряду. Поторопимся. И лучшие охотники guild охотников и ассоциации устремились вперед через огромную дверь, чем-то напоминавшую вход в древний храм. Итак, да. Зрелище, представшее перед глазами, было нечто таким, чего они никогда не видели, а им пришлось немало повидать за все свои долгие и насыщенные жизнью качестве охотников. Что? Что это такое? Что это за чёртово место? Первое, что они увидели, это бесчисленные уничтоженные каменные штаты, которыми был завален полкомнаты. Повсюду лежали небольшие горки из оползков. Гляньте, гляньте! И один из охотников показал пальцем куда-то вверх. И там, куда он указывал, все могли видеть поистине гигантскую статую неизвестного бога, застывшего в атакующем положении, сверху со все еще сцепленными руками. Особое внимание привлекла ее голова с отвалившейся половиной. Сердце в грудчине забилось бешеным ритмом. Когда он вспомнил показания выживших во время предыдущего инцидента с двойным подземельем. это все было правдой. Эта статуя бога, все эти каменные статуи были реальными, убедился он. Все выжившие говорили одно и то же. Они рассказывали, что в этом месте была огромная статуя бога, которая одним своим взглядом могла испепелить охотников Си. И кроме того, бесчисленные каменные статуи чей движение нельзя было уловить невооруженным глазом. Вся эта открытая местность была прямо усеяна явными признаками того, что еще совсем недавно здесь проходила отчаянная схватка. Минутку, а где охотник Сон Мужчина оглянулся вокруг. Все выглядело так, будто бы все враги уже были уничтожены. Теперь их главной целью было выяснить состояние охотника Сон Джинву. повернул голову, чтобы посмотреть Джингу и, наконец заметил его. Он вон там. Джингу тихо лежал на спине прямо под статой бога. Казалось, будто бы он спал. Охотник Чон, охотники собрались было помчаться к нему. Но в этот раз уже Чхаена остановил их, подняв руки. Почувствовав тревогу, Ву Джинчжоль повернулся к ней. По ее лицу стекал холодный пот. Чхаена Она закусила губы и произнесла: "Вон там, там что-то есть". Тогда это и случилось. Некая каменная статуя, склонившаяся на Джинву, медленно поднялась на ноги. Крылья на ее спине были оторваны, и у нее оставалась только одна рука. "Не помню, чтобы я приглашал вас сюда". Люди услышали они низкий голос. Статуя ангела поднялась полностью, и обвела взглядом охот вторгшихся в храм. И внезапно её лицо озарила недобрая ухмылка.